Глава шестая. Человек из черного экипажа. Камилла поспешила за Максом и Алексом. Поднявшись из подземелья по винтовой лестнице, она отправилась на школьную кухню, которая находилась на первом этаже замка неподалеку от большой библиотеки. Мальчишки уже были там. «Алекс!» — обрадовалась тетушка Ильяна, главный повар школьной столовой. «Иди сюда, сладкие щёчки, я тебя обниму! Сладкие щёчки!» Камилла едва не рухнула на пол от хохота. «Ага!» — кивнула Ильяна. «А разве вы его так не называете?» «Теперь называем!» — кивнул Макс и ухмыльнулся. «Заткнитесь!» — бросил побагровевший от смущения Алекс. «Только Илья дозволено так меня называть, ведь это она кормит меня вкусняшками, и нет у меня никаких щечек! Я строен, поджар и мускулист, как молодой олень!» «Ну-ну!» — задыхаясь от смеха, кивнула Камилла. «Я это запомню! Сладкие щечки!» Полную добродушную тетушку Ильяну обожали все воспитанники экзистерната, ведь она любого готова была утешить и приласкать, угостить чем-то вкусненьким, внимательно выслушать, что иногда очень важно. Многим ребятам, оставшимся сиротами по вине властелинов и их слуг, Ильяна заменила мать, к ней они всегда могли прийти за советом, за добрым словом. Она никогда и никому не отказывала в помощи. Собственная внучка Илианы, Бьянка, жила на далеком севере со своим отцом Питером и мачехой Динарой. Они возглавляли клан волков-оборотней. Динара, служившая когда-то даме теней, унаследовала от своей матери титул и способности варгамор, жрицы и духовной наставницы стаи волков, а теперь обучала этому бьянку. Девочка с малолетства могла читать мысли животных, со временем ее способности совершенствовались. И сейчас уже никто не сомневался, что когда-нибудь именно она станет новой в Аргамор и возглавит стаю. Илиана каждый день общалась с внучкой через зеркала, и Бьянка делилась с ней своими успехами. — Вы вовремя, — сказала Ильяна ребятам. — Сегодня вечером мы с Бенедиктом едем в гости к Питеру и Бьянке, так что передам им от вас привет. Бенедикт, муж Илеаны, старый бравый капитан, потрепанного в многочисленных боях воздушного корабля, показался за окном. Он тащил на плече увесистый мешок с каменным углем. Завидев ребят, Бенедикт приветливо улыбнулся и помахал свободной рукой. — Это здорово! — воскликнул Алекс. — передаем что я тоже нагряну в гости в самое ближайшее время, как только разберемся с заданием магистра. «Каким еще заданием?» — нахмурилась Ильяна. Ребята объяснили женщине причину своего визита. Ильяна, понимающе кивнув, взяла с подоконника пустой холщовый мешок для провизии и поспешила на продовольственный склад. Алекс, Камила и Макс потопали за ней. Но оказалось, что запас провизии на исходе. Множество полок и ларей для продуктов опустели. — Давненько мы не пополняли наши закрома. — Но ничего страшного. Если хотите, чтобы я напекла вам пирогов в дорогу, придется сходить на рынок в Зюит-Алистер, — сказала ребятам Ильяна. — Идите, запрягайте лошадь в телегу, а я пока напишу список необходимых продуктов. — Хорошо, — кивнул Алекс, и они с Максом отправились в конюшню. илиана Быстро составила список покупок и отдала его Камилле. Выходя из кухни, девушка едва не столкнулась с Верой, которая с недовольным лицом быстро шагала по коридору. Теперь все пять пальцев на правой руке Геллерд были туго забинтованы. «Тебе надо успокоиться», — осторожно заметила Камилла, «иначе покалечишься еще больше». «Я спокойна», — выдохнула Вера. Хотя, кого я пытаюсь обмануть? Ты представляешь? Андрей только что сказал мне, что Корнелиус попросил его потренироваться с новичками, а сам отправился в Зю и Талистер. Я видела, как он выехал из ворот замка. Ты ничего не путаешь? нахмурилась Камилла. Я же не вчера родилась. Мы тоже сейчас едем на городской рынок. Если увидим там Андрея, я скажу тебе, как, кстати, обрадовалась Вера. «Я еду с вами». «С нами?» — изумилась Камилла. «Конечно, не собираюсь сидеть и ждать у моря погоды. Если у него там свидание с какой-то девицей, я их застукаю и заставлю за все ответить». Вера потрясла в воздухе забинтованным кулаком. «Как хочешь», — развела руками Камилла. «Вы отправляйтесь?» — «А я скоро вас догоню», — сказала Геллерд и с боевым видом зашагала прочь. Вскоре Алекс, Камилла и Макс уже сидели в небольшой телеге, а молодая лошадка гнедой масти везла их вниз по склону горы к Зюит-Алистеру. По обе стороны узкой дороги тянулись живописные зеленые луга, залитые ярким светом. Вдали шумел водопад, А впереди уже вырисовывались черепичные крыши утопающего в зелени городка. Навстречу им по каменистой дороге поднималась двойка вороных коней, запряженных в черный экипаж. Видеть в этих краях подобную карету было довольно странно. Раньше такими часто пользовались темные маги, приверженцы старой власти, но нынешние жители, люди простые и небогатые, не могли позволить себе разъезжать в роскошных экипажах. Когда карета поравнялась с повозкой, Алекс, Макс и Камилла попытались разглядеть, кто там сидит, но черные стекла оказались непроницаемы. Друзьям оставалось лишь проводить черный экипаж взглядами. А тот нырнул под высокую арку замка и остановился во внутреннем дворе экзистерната. Кучер в наглухо застегнутом черном костюме остался сидеть на козлах. Его лицо скрывала широкополая шляпа и высокий стоячий воротник, а из кареты вышел представительного вида господин в цилиндре и длинном черном пальто с меховым воротником. Высокого роста, мощный, широкоплечий. Он огляделся... И жестом подозвал Веру, которая только что вышла из крайней башни. «Как зовут тебя, дитя?» — поинтересовался незнакомец. У него было гладкое, бледное лицо и тонкие бескровные губы. Из-под густых черных бровей на девушку смотрели бесцветные глаза, похожие на кусочки льда. «Вера», — представилась та, с подозрением его разглядывая, — Барон Клайд. Мужчина слегка приподнял свою шляпу. Очень приятно, недоуменно ответила девушка. Мне нужен господин Корнелиус Гельбедер, и дело не терпит отлагательств, сказал барон. Проводи меня к нему вера, сделай милость. Девушка вновь изучающе смотрела гостя. Барон Клайд выглядел довольно респектабельно. Был богатый, со вкусом одет, надушен дорогим одеколоном. Возраст где-то от сорока до пятидесяти лет. У Веры не получалось определить более точно. На гладком лице не было ярко выраженных морщин, но глаза незнакомца, вокруг которых залегли темные тени, никак не могли принадлежать молодому человеку, и эти глаза пугали. Но оружие под пальто барон не прятал, Вера заметила бы сразу. В конце концов она кивнула и предложила ему следовать за собой. К счастью, директор Корнелиус двигался им навстречу, он только что вышел из библиотеки. Вера представила его незнакомцу и быстро удалилась, куда поспешнее, чем планировала. Барон Клайд проводил ее долгим, холодным взглядом, она почти ощущала его между лопатками. Вера выскользнула из ворот замка и поспешила вслед за Алексом, Камилой и Максом. Барон повернулся к Корнелиусу, глянул на него сверху вниз, но стеклянного директора это ничуть не смутило. «Что привело вас в наш экзистернат, барон?» — строго осведомился Корнелиус. — Крайняя необходимость, господин Гельбидер, — мягко произнес барон Клайд. — В противном случае я никогда не решился бы вас побеспокоить, а если говорить точнее, две крайние необходимости. — Я вас внимательно слушаю. «Не так давно древний демон, правивший этим миром, потерпел поражение, за что мы никогда не устанем благодарить Орден Созерцателей и всех его союзников», — начал барон. «Но зло, оставленное темнейшим, его яд, его проклятая сила, все еще дают о себе знать. Близкий мне человек до сих пор имеет вид стеклянной статуи». «Я совершил долгий путь, чтобы попросить вас о помощи. Надо вернуть ему прежний облик». «Понимаю вас», — серьезно ответил Корнелиус. «У многих сейчас похожие проблемы. Из-за происков властелинов, из-за деятельности повелителя кукол близкие люди многих жителей Зерцалии были обращены в доппельгангеров». Когда овладевшие ими демоны исчезли, люди так и остались с безжизненными статуями. Но я могу вам помочь. Мои порошки творят настоящие чудеса. «Как я рад слышать это!» — с облегчением проговорил барон Клайд. «Не зря я проделал свой путь. Ходили слухи, что вы больше не занимаетесь производством магических порошков. «Снадобье для разрушения проклятий я делаю», — ответил стеклянный старик. «Но не для наложения проклятий, не для обращения людей в монстров. С этим я давно покончил. Пройдемте в мой кабинет, я дам вам необходимое количество нужного порошка». «Я буду просто счастлив», — учтиво поклонился Клайд. Они направились в кабинет Корнелиуса. Мимо них, по коридору, то и дело проносились юные воспитанники экзистерната. Строгие учителя покрикивали на расшалившихся учеников. За широкими окнами виднелась огороженная внутренняя площадка, где учащиеся занимались фехтованием. То и дело раздавались громкие крики сражающихся и звонкие удары тренировочных деревянных мечей. «Впечатляет!» отметил барон Клайд, выглянув во двор. «Ваши воспитанники станут хорошими бойцами. Мы развиваем не только их бойцовские качества. Куда важнее для нас интеллект, способность принимать здравые решения», ответил Корнелиус. «Это похвально. И много у вас учеников?» «Достаточно, чтобы иногда выводить меня из равновесия», рисковато произнес старик. «Дети», — холодно улыбнулся барон, — «иногда они действительно нас разочаровывают». «Причем некоторым это удается гораздо чаще, чем другим, но я хорошо справляюсь с этими малолетними мошенниками и сорванцами». «Вы помните по именам всех своих подопечных?» — спросил вдруг Клайд. «Не всех, но большую часть», — немного подумав, кивнул Корнелиус. «А некоторых и рад бы забыть, да они постоянно напоминают о себе. Почему вы интересуетесь?» «О!» — барон Клайд вежливо улыбнулся, но взгляд его остался холодным, словно кусок льда. «Вот мы и подошли ко второй причине моего приезда в Экзистернат». «Дело в том, господин Гельбедер, что уже много лет я ищу одного своего дальнего родственника. Мальчик исчез из родительского дома совсем крохой, и все это время его семья была безутешна. Экзистернаты, подобные вашему, собирают под своими крышами сирот со всей Зерцалии. Вот я и подумал, а вдруг он живет в этом замке?» Они вошли в кабинет директора, и Корнелиус закрыл дверь. Затем подошел к большому стеклянному шкафу, полностью закрывающему одну из стен, и начал изучать этикетки множества небольших флаконов, ровными рядами стоявших на многочисленных полках. «Мальчик обладает какими-то способностями», — между делом поинтересовался Корнелиус. «Есть у него какие-то отличительные признаки?» «Сложно сказать...» Барон Клайд внимательно осматривался по сторонам, словно пытался запомнить обстановку кабинета. «Лучше вам что-нибудь вспомнить, господин барон. На мой взгляд, все местные мальчишки похожи друг на друга, как куча копошащихся муравьев. Да и девчонки ничуть не лучше. Да что греха таить, все воспитанники этого экзистерната — кривляки и клоуны!» И как же нам найти в общей массе именно того, кто вам нужен?» Способности у одаренных детей проявляются в подростковом возрасте. У кого-то раньше, у кого-то позже. А нужный мне мальчик исчез совсем маленьким, поэтому мне ничего не известно о его способностях. Но его родители происходят из рода, изначально относящегося к клану воздуха. Возможно, сейчас этот мальчишка может управлять воздушными потоками. Услышав это, директор Корнелиус застыл, как статуя. Это длилось лишь мгновение, но не укрылось от пристального взгляда Клайда. Затем старик взял с верхней полки шкафа серебристый флакон, покрытый сложными узорами, и протянул его посетителю. «Вот то, что вам нужно», — сказал Корнелиус. «Поместите статую в замкнутое пространство и распылите над ней порошок. Он впитается в кожу, и обратить заклятие вспять должно подействовать очень быстро». «Благодарю вас, господин Гильбедер», — рассыпался в любезностях барон Клайд. «Вы меня просто спасли, и не только меня, но и любовь всей моей жизни». «А что насчет мальчика?» «Управление воздушными потоками?» «Впервые о таком слышу», — и глазом не моргнул Корнелиус. «В моем экзистернате нет никого с подобными способностями». «Да неужели?» — хитро спросил Клайд. «А я слышал совершенно другое. В Зюит-Алистере...» Ходят слухи о пареньке, который иногда парит высоко в небесах над башнями вашего замка. Люди говорят, что он в буквальном смысле способен оседлать ветер. «Вы слишком доверчивы, господин барон. Если бы я верил всему, о чем треплются на городском рынке, меня давно бы сняли с этой должности». «Шутки в сторону, господин Корнелиус». — угрожающе произнес барон Клайд. — Я точно знаю, что парень — один из ваших воспитанников. Впервые я услышал о нем после битвы на плато у обсидианового замка. С помощью этого мальчишки баронесса фон Шпильце начала ритуал открытия портала, ведущего на землю, один из четырех управляющих разными стихиями. Его фамилия Беркут. Не так ли? «Могу я его увидеть?» «Зачем?» — коротко спросил Корнелиус. «Говорю вам, он мой родственник. Неужели вы станете препятствовать воссоединению семьи? Вам должно быть стыдно, господин директор». «Он Беркут, а вы Клайд!» «Мы очень дальние родственники», — барон начал терять терпение. «Немедленно позовите его сюда! Я хочу видеть мальчишку!» «А теперь слушайте меня внимательно, господин барон!» Издевательским тоном проговорил Корнелиус. «Повторять я не стану. Вы правы, я отлично знаю Беркута. Он круглый сирота с очень непростой судьбой, как и многие другие мои подопечные. И никаких родственников у него нет!» и пусть он бесит меня не меньше, чем прочие недоумки, обитающие в этом замке, в обиду я его не дам. Он мой подопечный, и я буду защищать его, чего бы это ни стоило». Барон Клайд был выше директора Корнелиуса почти на две головы, но он отступил назад, внезапно ощутив угрозу, исходящую от маленького смешного старичка. «Полегче». — процедил сквозь зубы барон. «Я всего лишь хотел... Очень скоро я узнаю, чего именно ты хотел, Клайд!» — сказал Корнелиус. «Я древний, но ты наверняка и сам это знаешь. Я чувствую, что тьма и лютая злоба заполняют тебя изнутри. Клан огня, верно? Еще одно доказательство твоей лжи!» «Беркут принадлежит к клану воздуха, а потому он не может быть твоим родственником!» «Ты ничего не знаешь о мальчишке!» Ледяные глаза барона едва не метали молнии. «Все, что мне нужно знать, я уже выяснил!» отрезал директор Экзистерната. Он поднял руку, и между его стеклянными пальцами затрещали голубые молнии. «А теперь говори!» Что привело тебя сюда на самом деле? Мне действительно был нужен порошок. Барон Клайд с улыбкой продемонстрировал Корнелиусу серебристый флакон. Нынче это большая редкость во всей Зерцалии. А еще мальчишка Беркут, и я обязательно отыщу его с твоей помощью или без нее, старик, и никому не советую вставать у меня на пути созерцатели. В былые времена мне доводилось сходиться с вами в смертельных поединках, и, как видишь, я все еще жив и здоров». «Это ненадолго», — сказал Корнелиус и резко выбросил правую руку вперед. С кончиков его пальцев сорвалась молния и с треском устремилась к барону Клайду. Тот черной тенью проворно отпрянул в сторону и вскинул обе руки к потолку. Его мощная фигура в долю секунды окуталась жарким пламенем, столб огня ударил в потолок и тут же исчез, растворившись в воздухе. Когда дым рассеялся, директор Корнелиус был в кабинете один. Он бросился к окну и выглянул во внутренний двор замка. На его глазах... Стоявшая у ворот черная карета вместе с лошадьми и кучером полыхнула ярким пламенем, перепугав учеников школы, и в считанные секунды исчезла, будто ее никогда и не было. Гулкий хлопок эхом отразился от стен внутреннего двора, и облако черного дыма вознеслось в небо, медленно растворяясь в воздухе. «Не нравится мне все это», — глухо проговорил директор Корнелиус, крепко сжав пальцами стеклянный подоконник. «Ох, как не нравится!»